Глава двадцать шестая. Дневник. Суббота, 24 февраля, 17.00. «Юнус, что сейчас планируешь делать?» Ян Мелом сидел на краю переговорного стола и беспокойно качал ногой. «Наступил вечер субботы, а значит, он провел на Шпицбергене уже чуть больше суток. Хочешь, я подведу предварительные итоги расследования? Это быстро». Время чертовски поджимает. Элла Ульсон по-прежнему сидит где-то одна в темноте и холоде. Алент Хаген составлял какой-то список на листе бумаги и даже не поднял головы. Он выглядел усталым, мелом бросил нетерпеливый взгляд на шефа. Комментариев не будет, тогда я продолжу. Вот что мы имеем на данный момент. Кнут возвращается из шафты. Он нашел часы, но так и не нашел девочку. Эрик Хансид сидит в своем кабинете, бледный как полотно. Завел со мной разговор о жене и ситуации в семье. Как ты наверняка сам догадался, я сразу же поспешил смыться. Он снова взглянул на Люнда Хагена, которая по-прежнему не отрывалась от своего занятия. Губератор Исаксон совсем расклеилась и тайком восстанавливает фасад в кабинете офис-менеджера перед интервью и телевизионщиком. Добролась до помады, доходя говоря телетехник ползёт по её кабинету и накладывает прямую трансляцию. Там Андерсон единственный, кто делает хоть что-то полезное. Он ищет пера Леквика, третьего бесследно испарившегося человека в Лонгере. Ты несправедлив по отношению к себе, поднял глаза Лёндхаген. А от тебя тоже есть толк. Сидишь тут и отчитываешь меня. Ну, Юнос, чёрт побери, мы должны что-то делать. Мелом встал и подошел к окну. «То он говорит, что весь город в курсе происходящего. Всем известно про безуспешные поиски Эллы в седьмой шахте, про смерть Ульцина. Что, если все-таки Лейквик ее похитил? Что, если он перепугался всей этой шумищей и сделал что-то в панике?» Он обернулся и посмотрел на шефа Крипаса. «И что насчет ледоруба? А не кажется ли тебе странным, что он числится на балансе губернатора?» На коленце Люндхаген отозвался. «То он говорит, что весь город в курсе происходящего. И он верняка украли. Отто говорит, на нём есть несколько отпечатков, но смазанных, да и с чем их сравнивать? Мы же не можем колесить по Лонгеру и снимать пальчики со всех жителей. Дверь открылась и в переговорную вошёл Кнут. Его лицо и одежда были перемазаны угольной пылью. Её там не было. Да, мне уже сообщили, кивнул Рёнтхаген. И ещё что-нибудь нашли? Могла ли она быть там раньше? Сложно сказать. Я заехал к Жене Штейнера показать часы, говорит его Вот царила тишина. Кнут стоял посреди комнаты, поглаживая чёлку. Глаза поблескивали за стёклами очков. Послушайте, я тут подумал. А в самое время Алент Хаген снова принялся писать. А не мог ли он спрятать её в другом месте шахты? Мне к ужцы я припоминаю. Где запись допроса Беккина? Знаю, что это звучит немного безумно, но у меня есть чувство, что она была там, в бутовке. Пол был усеян обёртками от сладостей. Лунтхаген положил ладони на стол и поднялся. "Я за кофе кому-нибудь ещё принести?" и бросил, проходя мимо Кнута. "Мы всё должны попробовать, к тому же вы уже оказывались правы". Кнут проводил его взглядом. "Какая муха его укусила?" Амеллон сокрушённо покачал головой. "По правде, мне кажется, что он испуган. Так много следов в разных направлениях. Шпицберген странное место. Весь наш прежний опыт здесь не работает". «Но это дело мы обязаны распутать». Он встал и подошел к двери. «Стенограмма допроса в кабинете ун Хансейда. Пойду возьму». Однако Кнут его опередил. Он быстро зашагал по коридору в сторону кабинета Хансейда. Дверь его оказалась приоткрыта, внутри никого не было. Кнут в нерешительности застыл на пороге. Но затем зашел. Горела только настольная лампа, блокнот с записями обнаружился у телефона. Он опустился в офисное кресло и принялся листать, но нужные сведения никак не находились. Ему казалось, что Беккен, описывая первый рабочий день Ульсына, упоминал Квершлаг в глубине старой шахты, где их джип чуть не застрял. Он вернулся к началу и стал листать помедленнее, вчитывался в предложения, записанные торопливым почерком Ханса и Дэвида, и ключевых слов. В сведении было немного, конкретски ещё меньше. Ларс Ува мало что рассказала о Квершлаге в «Старой шахте». Может, это было в допросе Кристиана. Описание Квершлага могло быть в факсе от полиции Тромся, а он, скорее всего, лежит у Люнда Хагена в переговорной. Кнут сидел какое-то время неподвижно в полутьме кабинета, чувствуя, как его накрывает усталость. Расследование и поиски Эллы Ульсен словно бы окутало туманом. Однако времени оставалось отчаянно мало — Они тклись вслепую, как в кошмаре, обречённые, казалось, всегда опаздывать, потому что не замечали чего-то очевидного. Но сначала нужно было отмести все несуществующие детали, как эта история с контрабандой, которая не имела, как оказалось, никакого отношения к исчезновению ребёнка. Кристиан Элингсон, может, и хотела отомстить Ульссону, но его даже не было в Лонгере, когда сгорели машины на парковке у супермаркета. Письменный стол Хансайда был завален папками с делами и заметками. Кнута не интересовало ничего, кроме стенограммы допроса, но его внимание случайно привлекла лежащая между стопками бумаг небольшая раскрытая тетрадь. Он без особого интереса притянул её к себе и пробежался глазами по страницам, заполненным убористым почерком, сначала безразлично, потом с нарастающим беспокойством. Среда, 17 января. Пооскурно на на улице такая темень, что особой разницы нет. Взяла в библиотеке книгу об известных убийцах, думала это детектив. Вчера читала, что убийство ножом самое жестокое, потому что так убийца ближе всего подбирается к жертве. Если бы только уметь сочинять, я бы тогда такой детективчик забабахала, и я знаю кое-кого, кто заслуживает смерти. Ух, я бы взглянула на эти удивлённые глаза, а в голове крутится фраза: кто-то должен умереть. Хорошее название для книги. Последние строки эхом отозвались в памяти Кнута. Он понятия не имел, почему этот дневник лежит на столе Ханса ида и кому он принадлежит. А это без сомнения был дневник. Он уже хотел было положить его на место, но не смог удержаться и продолжил чтение. Пятница, 19 января. За ночь прояснилось, показались звёзды. Луны почти совсем не видать. Мне так одиноко здесь, в Нашпесбергене. Всё сложилось не так, как я предполагала. Эрика же вечно нет дома, никто не видит меня. Я, в общем-то, могла бы бить кого-нибудь, если бы захотела, и никто бы на меня не подумал. Конечно, я не убью её, это просто разгулялось воображение, но я бы хотела, чтобы ей было плохо, как когда-то мне. Так что я не особенно расстроюсь, если она вдруг угодит под машину на тёмной улице. Кнут зажмурился. Почему Ханс ни слова не сказал другим об этом дневнике, но он, кажется, догадался, кому принадлежали эти записки. И тогда, наверное, удивляться нечему. Он пролистал до последних страниц, они были густо исписаны, но только некоторые отрывки представляли интерес. Четверг, 22 февраля. Мороз стоит такой, что стены дома покрылись синим, а воздух сделался совсем прозрачным и ражиженным. Так что трудно дышать. Вчера вечером я читала про мышьяк о том, как мучается жертва, и про талиум, он же цианит. Человек корчится в судорогах, глаза выпадают из орбит. Никто не сможет доказать, что это твоих рук дело, если проявить осторожность и как следует подготовиться. Нет, я все-таки могла бы состряпать отличный детектив. Но на Шпицбергене достать мышьяк, видимо, нереально. Пятница, 23 февраля. По-прежнему морозно, но уже не так темно. Мне до смерти хочется уже хоть что-нибудь предпринять. Бездействие сводит с ума. Всякий раз, когда я думаю о ней, внутри поднимается буря. А мне хотелось сделать что-то, что, что... перечёркнуто. Сегодня вечером у неё собрание. Что если машина не заведётся, и ей придётся несколько часов простоять на морозе? У меня появилась одна идея. Перечёркнуто. Укнуто потемнело в глазах. Его охватило сильное беспокойство. На он до листал до конца. Последняя страница тоже была вся исписана, и он наконец догадался, чей это дневник. Суббота, 24 февраля. Вчера вечером я сделала большую глупость, но никто не знает, что это была я. В коридоре у нас висел небольшой ледороб, я прихватила его и отправилась на парковку. В тот момент заседание праздничного комитета уже началось. Машину я увидела сразу, затаилась в тени за кафе и стала ждать. Найти бензок-бак было не так уж сложно, и я попала с первой же попытки. Труднее оказалось выдернуть обратный ледоруб, к тому же бензин забрызгал мне пальто, и пока я со всем этим возилась, откуда ни возьмись, появилась белая машина и остановилась рядом. Я бежала машину и спряталась с другой стороны, водитель меня не заметил. Но потом он бросил сигарету прямо в бензин, и вспыхнуло пламя, я едва успела отбежать». И тут на нём загорелась одежда. Он завертелся и упал в снег. Крикнул мне что-то про какую-то старую шахту и ещё что-то похожее на бытовка. Позже я поняла, что это было тес пропавшие девочки. Мне бы, наверное, следовало рассказать кому-то, но я не могу. Тогда всё пойму, что это я пробила бензобак. К тому же я не слышала толком, что он сказал. Может, мне всё послышалось? «Во всяком случае, я не стану ничего говорить Эрику. В последнее время он такой милый, заботливый. Сейчас у нас все по-настоящему хорошо. Они наверняка и так найдут этого ребенка». Внезапно в дверях появился Хансит с застывшим лицом и мольбой в глазах. «Вижу, ты его нашел». Кнут не знал, как долго он уже стоит там и наблюдает за ним. Послушай, я не собирался рыться в твоих вещах, зашёл только чтобы найти твои записи допроса Бакина, а потом глаз зацепился за несколько строк. Кнут отвёл взгляд, стыдясь того, что начал запинаться. Хансет неподвижно стоял в проёме двери, в любую минуту, казалось, готовый обратиться в бегство. Молчание затянулось, с каждым мигом всё более тягостное для обоих. "Вызов ещё на допрос. Эрик, мы обязаны сделать это". Нам нужно точно знать, что Ульсон сказал про дочь. Фрёдес больна, серьёзно больна. Я говорил с врачом, то он советует съездить в Тромсе на приём к специалисту, хмм, думаю, ей лучше на какое-то время вернуться на большую землю. Плечи его поникли. А разумеется, никуда не деться от того, что часть вины лежит и на мне. Но вся эта чепуха, которую я напишу в дневнике, это же просто разыгравшаяся фантазия, ты ведь понимаешь? Много из этого выдумки чистой воды она, ясное дело, не собирается никого убивать. Это было всего лишь бегством от реальности, способом отвлечься. Я имею в виду в то время, когда Алина Бергерет и я, вы ведь в курсе, вся контора, то он наверняка рассказал вам про то, что нашел на централе канатки. С пылающим лицом Хансит отвел глаза, бледное подобие себя прежнего. Всю его самоуверенность как ветром сдула, но он так и не зашел в кабинет, продолжая стоять в дверях. «Централь канатной дороги». Кнут понятия не имел, о чем он говорит. Андерсон рассказал только, что они нашли Мишку Элла Ульсен, ничего больше. Он уставился в дневник, пытаясь собраться с мыслями. «Боюсь, нам следует показать это Крипасу. Не надо, не делай этого, умоляю. Я сам все расскажу о Нелизе. Позволь мне самому, Кнут». Он вмиг оказался у письменного стола, но Кнут крепко держал дневник и не торопился его отдавать. Взгляды их встретились. Кнут увидел перед собой раздавленного человека, который хотел избежать позора, и все же он не выпустил тетрадь из рук. «Эрик, ты его не получишь. Он больше не является частной собственностью из-за информации о Стейнере Ульсоне. Все остальное не играет роли, а это уже личное. Но описание причин возгорания должна изучить полиция». «Кнут...» Тогда сделай, что можешь, ради Фрёдис. Ты же согласен, что пожар был несчастным случаем. Если они начнут винить себя за смерть Ульсына, я не знаю, к чему это может привести. К собственному ужасу. Кнуто слышал, как говорит. У тебя пару часов. Я еду назад в шахты и продолжу поиски Элла Ульسن. Она должна быть где-то там. Пока меня не будет, ты сам всё расскажешь губернатору и следователям Крипса. «Это единственный шанс для вас, Фрёдис, выбраться из каши, которую она заварила, но совсем сухими из воды вам не выйти». Хансит расправил плечи. «Спасибо, Кнут, ты настоящий друг. По групп жизни будем тебе благодарны, и я, и Фрёдис». «Да она же всё время врала», — подумал Кнут и тут же пожалел о сказанном. Но слов уже было не вернуть. Он отвернулся, проходя мимо Хансит, да дневник он засунул в карман куртки». Губернатор сделала всё, что могла, чтобы облегчить для Фрэнсис Хансейд процедуры допроса. Она предоставила ему распоряжение следователей собственный кабинет с комфортабельным мягким уголком, собственноручно принесла кофейник и вазочку с печеньем, но затем удалилась вместе с Эриком Хансейдом в переговорную, оставив полицейских делал свою работу. Неизвестно, осознавал ли это всхлипывающая на грани истерики женщина, что получила особое обхождение, Лёнхаген не мог припомнить, чтобы он прежде допрашивал кого-либо из кто был настолько не в состоянии объясниться. Только от этого было немного, но им требовалось докопаться до сути тех странных записей, которые неохотно пересказал им Ханс. Шеф Крипаса не показывал вида, но очень сердился на кнута, который забрал дневник и снова отправился в шахту, не посоветовавшись с ним. Мелом налил Фрёдис кофе, пододвинул к ней печенье и заговорил негромко, сочувственным тоном. «Мы знаем, что вам довелось пережить несколько ужасных часов». Она всхлепнула и вытерла нос скомканным платком. К сожалению, мы вынуждены снова помучить вас расспросами. Поверьте, если бы это было возможно, мы не стали бы вас трогать. Она издала долгий дрожащий вздох и подняла глаза из-под длинной чёлки, которая ничусными прядями укрывал лоб. "Вы же наверняка понимаете, что вы наш единственный свидетель чрезвычайно важного события", она едва заметно кивнула. "Они с Ареной договорились, что начнут по-хорошему и что добрым полицейским будет мелу". А возьмёшь на себя для разнообразия эту роль, сказал Лютхаген перед тем, как они зашли в кабинет. Я, если честно, с ней просто не справлюсь. Для меня наслаждением будет сила и вытрясти необходимую информацию из этой прожжённой эгоистки. уж не слишком ли это сурово? Миллум сделался вдруг совершенно спокойным. Всё дорешней нетерпение с него как рукой сняло. Лицо его приобрело безразличное, расслабленное выражение хирурга. Но Фрёзес показала, что она наконец-то может поговорить с понимающим человеком, который видит, какие муки ей пришлось испытать. Это было так ужасно, срывающимся голосом поведала она. Я не знала, что мне делать, как поступить. Меня сейчас стошнит, подумал Лютхаген и опустил глаза, чтобы скрыть своё отвращение. Если хоть в чём-то станешь отпираться, я схвачу тебя за пятки и шарахну головой о стену. Намелюн как будто пребывал в состоянии лёгкой медитации. "Да, я могу вас понять", мягко отозвался он. "Вы всего лишь хотели немного проучиться в Руберге, говорит, не так ли?" "Верно", уж неулыбка леб промелькнула у неё на губах. "Мы обе входим в комитет по подготовке праздника Солнца. В тот вечер было заседание в бизнес-центре Я подумала, что это её напугает. Послушать своего рода предостережением. Ну, если я бензобак окахаш со пустым, когда она выйдет, чтобы завести машину. М-м, как кот мурлыкал мелом, он наклонился поближе к сжавшейся фигурке на другом конце стола. И тут всё покатилось к чертям. Такого развития событий вы, конечно, не могли предвидеть. Но вы единственные, кто слышал, что Стейнер Ульсен сказала своей дочери: «Нам не терпится услышать, что еще вы можете нам рассказать. Только вы можете нам помочь». «Рассказать еще? А вы это о чем?» Она подняла голову и пристально посмотрела на них. Схлипая дрожь в голосе, внезапно куда-то исчезли. «Что-то еще, помимо того, что написано в вашем дневнике?» Пояснил Меллум и взглянул на нее, как охотник на добычу. Он взял ее за руки, но она вырвалась. «Вы читали мой дневник?» В голове Лён дохани звучал сигнал тревоги. Мы потеряли её, подумал он. Фрёдис на секунду замерла, а затем произнесла ровным голосом: "А в дневнике я писала всякую чушь, свои фантазии. Понимаете, я больна. Мне хотелось привлечь к себе внимание Эрика, Эрннатью любой, заставить хоть немного считать со мной. Но когда Ульسن загорелся, я была далеко. Из глаз её покатились слёзы, лицо покраснело, и она снова начала всхлипывать всё сильнее и громче. Анна, Лиза и Эрик вбежали в кабинет и остановили допрос. Все сидели, ошарашенно смотря друг на друга. Всё случилось так быстро, её выплевы всё ещё эхом звучали в комнате. Фрёдес под руки увели по коридору в направлении приёмной. «Юнус, ты должен ее остановить. Нельзя допустить, чтобы она уехала, пока мы не узнаем, что именно, — сказал Ульсен. Вставай, — сказал Мелум. Ален Тхаген ошламленно покачал головой. Это черт знает, что такое. Ей наверняка известно больше, но... Никаких «но». Беги, останови их. Ален Тхаген выбежал за дверь. В кабинете стало тихо. Мелум снова опустился в кресло. Он прекрасно слышал отчаянную перепалку в коридоре. Громкие рыдания и сердитые голоса. Звук торопливо приближающихся шагов. Первой в кабинет зашла губернатор, вслед за ней Андерсон и Люндхаген. «Ты позволил ей уехать?» — вопрос был адресован Люндухагену. «Разрешите вам напомнить, что формальную ответственность в этом деле несет на себе губернатор? А вы что, с ума сошли? Мы же не можем пытать психически неуравновешенного человека». Щеки Анны Лизы от возбуждения покрылись красными пятнами, а голос срывался с официальной холодности к отчаянной злости. А Люндхаген стоял у нее за спиной и делал Мелому предостерегающие знаки, но тот и не думал прекращать. «Вы позволили ей уехать? Отвечайте!» «Ну, ну, может, немного успокоимся все?» Андерсон пролез вперед и встал между Меломом и губернатором. «Эрик увел Фреодис переговорную, раз уж Люндхаген так настаивал. Ну, чего, собственно, вы все хотите добиться? Как по мне, она совершенно больна, неадекватная истеричка». «Никогда не слышал подобных воплей. Нам здесь только этого не хватало. Тогда вообще никто не сможет работать». Он повернулся к губернатору. «Анна, Лиза, вы присядьте. Сейчас все уладим. Мы тут все порядком устали. Давайте не будем ссориться». Ален Тхаген закрыл дверь кабинета. «Мы в Крипасе не мучаем людей по тихи ради. Но в данный момент ситуации серьезнее некуда. Наберитесь немного терпения и послушайте, что я скажу». Фрейдис Ханц и последний, кто говорил с Остайнером-Ульсеном. Из последних сил должно быть превозмогая дичайшую боль, он смог рассказать кому-то, что он спрятал свою дочь в старой шахте. Это было последнее, что он сделал в своей жизни, попытался спасти дочь. К сожалению, его слова услышала Фрейдис Ханц, и та она скрывала эту информацию почти сутки, потому что не хотела признаваться, что это она пробила дыру бензобаке. Теперь вы понимаете? Эта особа, которой вам так жаль, готова допустить смерть маленькой девочки только чтобы защитить себя. Нет, тут вот уж теперь я решительно протестую. Расследование зашло не туда, и ваши действия просто следствие отчаяния. Анна Лиза снова встала. Вы что, не видите, что Фредес Хансейт больна? Она ничего не знает. Не вижу смысла продолжать её выпытывать. Я, как губернатор и глава местного полицейского управления, не могу допустить продолжения допроса. Её следует отправить домой под присмотр врачей. Иначе ситуация может усугубиться. Если наша работа как полицейских имеет хоть какой-то смысл, то Фридрих Ханц следует обвинить в непредумышленном убийстве, как минимум, с невозмутимым видом, заявил Мелу. Он сидел неподвижно и говорил негромко, но голос его отчётливо прозвучал в установившейся тишине. "А ведь никакого убийства не было. Произошёл несчастный случай. Если бы Ульسن приехал всего минутой позже, хм, здесь бензин бы из машины Бергередоф успел вытечь на снег, и искра от сигареты, вероятно, не привела бы к возгоранию". Это слова Отто Карлсона, и мута вы, верите? К тому же Фрёдис Хансайт едва ознала Стейнера Ульсена, она не могла предвидеть, что он подъедет. Ален Тхаген обеими руками провел по волосам и бросил умоляющий взгляд на губернатора. Позвольте нам поговорить с ней еще раз. Если мы в ближайшее время не отыщем Элу Ульсен, может быть, слишком поздно. Как долго она уже одна? Почти сутки в заброшенной шахте. Кто остался вместе с ними в переговорной? Никто? А? Мелом посмотрел на Люда Хагина. Лицо его было спокойно, но глаза потемнели. Андерсон переводил взгляд с одного на другого. "А вы же не думаете, что Эрик, он ведь тоже полицейский. Я не позволю больше допрашивать Фрёдес Хансеит, пока мы не получим одобрение врача", решительно заявила Анна Лиза и открыла дверь в коридор. Она обернулась, держась за дверную ручку. Кнут поехал на седьмую шахту. Он взял с собой дневник. Если Элла Ульсен и правда в шахте, он ее найдет. Он человек настырный». Люндхаген тяжело опустился на стул и уставился на свои руки. «Кнут Фиель – толковый парень. Мы уже видели его в деле, отважный. Ваша правда, думаю, ему под силу найти девочку. Но успеет ли он вовремя? Если Элла Ульсен мертва, это означает, что Фрёдис Хансид умудрилась убить двоих меньше, чем за неделю». Однако вовсе не так больная истеричная и безобидна, как вам представляется. А жертвой, судя по всему, должна была стать Лина Бергер, но погиб другой человек. И тем не менее, она ведёт себя как убийца, думает как убийца. Именно это я пытаюсь до вас донести. И если вы позволите ей уйти безнаказанной, голос смеломы перешёл в еле слышное бормотание. А в этой тёмной части седьмой шахты готовились к отъезду. Автобус подъехал к воротам и стоял с включенным двигателем, готовый отвезти шахтеров обратно в город. Внутри, рядом с джипом, из стороны в сторону, расхаживал директор с мобильным в руках. Он коротко кивнул под бежавшему кнуту. «Я знаю, зачем вы здесь. Недавно звонил Том Андерсон, просил передать вам, что они начали допрос Фрёдис Хансит». Тут он остановился и проницательно посмотрел на кнута. «Скажи-ка мне». Ано ну, одёрнул сам себя. Хм, впрочем, меня это не касается. Меня совсем не радует, что вам снова надо лезть в шахты, скорее даже огорчает. Кнут встретился с ним взглядом и не опустил глаз. Я убеждён, что она где-то там внутри. Нам не следовало так легко сдаваться пару часов назад. Но я, да, это я, прервал поиски. А директор, понимающе кивнул. В стези тут нечего, гора времени давит на людей, и это может быть опасно. Там внутри никто не должен хорохориться и говорить, что ему не страшно. Нам всем там бывает страшно, и не раз. Значит, вы позвольте мне зайти. Дохватит да уже стоять, бегом в раздевалку и надевайте снаряжение. Думаете, мы вас тут целый день будем дожидаться? Вечер субботы, как никак. Все же два шахтёра пошли за ним узкими тоннелями к старой бытовке. Они и делали это с явной неохотой, но не сказали ему ни слова в упрёк. У старой быбары они остановились. Что вы хотите осмотреть? Зайдёте опять, когда вам понадобится чуть больше света. Один из шахтёров протянул ему два дополнительных фонаря, но отвесить кнут не успел. Далёкий рокот, похожий на раскат грома, прокатился по старому штреку. Ещё один валун упал с потолка, сказал второй шахтёр и пристально посмотрел на Кнута. Э вам надо бы поторопиться, иначе мы же отсюда не выбраться.